Глава сороковая «Что? Ты уверена?» — спросил Итан. Он посмотрел на неё и сокрушённо покачал головой. «Чёрт, конечно, ты уверена!» Его взгляд быстро перескакивал с одного предмета на другой. От открытой входной двери к Никке, потом к главным воротам, обратно к Никке. «Нужно вызвать полицию». Он произнес фразу так, словно это уже было решенным делом. Ники ни в коем случае не могла пойти на такой риск и позволить ему сделать это. Позвонить в полицию было и ее первой мыслью тоже. Это была естественная реакция. Что-то плохое произошло, надо вызвать полицию. «Ее забрала Лора Сантос. Она сказала, никакой полиции. Что бы она ни попросила, мы дадим ей это». Если это значит, что мы должны отдать ей все до последнего пенни, мне все равно. Мы сделаем все, что от нас потребуется, чтобы вернуть Беллу. Ты понял?» Итан ничего не сказал. Его взгляд все еще метался по сторонам, а мозг напряженно работал в поиске решения. «Ты понял?» — повторила она срывающимся голосом. Он кивнул и опустился на колени, чтобы обнять ее. Все эмоции, которые она до того сдерживала, выплеснулись потоком, словно прорвало дамбу. Она вся содрогалась, от головы до кончиков пальцев, и за пеленой слез мир казался расколотым на тысячу кусочков, как в калейдоскопе. После несчастного случая она поклялась, что сохранит Беллу в безопасности навсегда. Это не было пустым обещанием. Это стало образом жизни для них всех. И вот теперь... Когда это было нужно больше всего, она подвела Беллу. Она потеряла бдительность, и Лора Сантос прокралась в их дом, чтобы украсть их ребёнка. Никки обхватила на крепче и спрятала лицо у него на груди, душа себя, желая исчезнуть вовсе. Его присутствие было и утешением, и проверкой реальности происходящего. Теперь, когда он был здесь, всё казалось гораздо более реальным, чем две минуты назад. «Мы вернем ее», — прошептал он, и ей так хотелось, чтобы это было правдой. Он немного отстранился и посмотрел ей прямо в глаза. Он выглядел таким же потерянным, какой она ощущала себя. «Мы вернем ее». «Обещаешь?» «Обещаю» сказал он хотя не ему было давать такие обещания они оба были не в том положении чтобы подобное обещать они смотрели друг на друга еще какое то время читая ложь в глазах друг друга итон первым отвел взгляд правда была в том что ситуация вышла у них из под контроля итон заметил мобильный зажатый в ее руке. Он уставился на него так, словно никогда раньше не видел мобильных телефонов. Сдвинув брови, он посмотрел на Никки. «Этот телефон лежал на столе, когда я зашла на кухню», — пояснила она. «Я предполагаю, что Лора воспользуется им, чтобы связаться с нами». Складка между бровями стала глубже. «Какого же хрена здесь происходит?» Никки промолчала. Сейчас у нее было не больше ответов, чем у него. «А что вообще произошло?» — спросил он более мягко. «Я разговаривала с Лорой на кухне. Кто-то позвонил ей, и она вышла, чтобы ответить. Когда она вернулась, то воткнула мне шприц со снотворным». Рука Ники бессознательно дернулась к шее и потерла то место, где остался след от иголки. Я помню, как она положила меня на пол, а потом ничего, пока я не очнулась. Человек, который звонил ей, должно быть, был ее сообщником. Ты слышала, о чем они говорили?» Никки покачала головой. «Я даже не могу сказать, мужчина это был или женщина». Итан обернулся и посмотрел на главные ворота. «А почему ворота открыты? Если уж на то пошло, почему они были открыты, когда я приехал? «Лоре удалось вывести Элис из строя». «Элис еще работала, когда тебя накачивали наркотиками». «Я думаю, да, что?» «Если бы Элис видела, что происходит, она бы заперла все в доме». Итан умолк на мгновение. Он снова внимательно смотрел на Чорч Роу. «Лора определенно работала не одна. Это слишком масштабная операция, чтобы проделать все в одиночку». «Для начала кому-то надо было выключить Элис, пока Лора разбиралась с тобой». «В доме никого больше не было? Значит, это был кто-то, работавший извне?» «Они, должно быть, хакнули ее систему?» Она запнулась. «Ты говорил мне, что Элис хакнуть невозможно, помнишь? Но нет такой компьютерной системы, которую нельзя было бы взломать». Итан кивнул на мобильный телефон, сжатый в ее руке. «Интересно, когда они собираются позвонить?» — сказал он, меняя тему. Ники проследила за его взглядом. «А что? Что если она мертва?» «Она не мертва. Если бы это было так, зачем им оставлять телефон?» Ники ничего не ответила. «Слушай», — резко сказал Итан, — «она не умрёт. Этого не случится». Его утверждение вызвало неожиданный флешбэк. Они были у себя на Бетфорд-стрит, стараясь уложить в голове то, что произошло с Грейс. Итан сказал нечто подобное, и ей так хотелось верить ему. Он ошибался тогда. Что, если ошибается и сейчас? Если это так, она не сможет двигаться дальше. Она не захочет. Быть разлученной с Грейс и просто плыть по течению было и без того плохо, но остаться еще и без Беллы — это было слишком, такое просто невозможно было представить. Она посмотрела на телефон, сжала его еще крепче и мысленно взмолилась, чтобы он зазвонил.